Глава 53. Испытываю невероятное облегчение от того, что уезжают этой липкой компании. Ну, правда, они как клей. То за талию прицепится, то к губам, то к руке. Фу, такими быть. Кирилл не помог, еще и предложил в бар ехать, делить. Му, противные. Когда машина начальника проезжала мимо опавших лица парней, мне хотелось то ли кулаком им погрозить, то ли язык показать, хотя тут подошла бы одна известная комбинация из пальцев. «Выкусите». Естественно, сдержалась. Ни к чему впадать в детство. Дразнить этих бессовестных и смешить шефа. Не, отпускай на весь университет ославляют. Как хотят, мне уже все равно. Главное, что больше не лезли. Завтра же куплю себе что-нибудь для самообороны. Шеф, он смотрит на меня. Выражение лица и глаз непонятное, и это нервирует. Опасаюсь. Но начальник все еще молчит, а вопросы меня сильно мучают. Лев Константинович, а как это вы так приехали даже без звонка? А что, если бы я уже в метро была? Лев кивнул на мои умные наручные часы, которые он подарил мне на Новый год. «Там в часах все настроено, заодно и на мой телефон, считай, что родительский контроль. Можно узнать примерно, где находятся часы». Из меня словно весь дух выбили. Взглянула на руку. «Ах, вот вы какие часики умные! Подарочка-то с подвохом! С одной стороны, это я, оказывается, все время под колпаком, крылом лапы начальника». И это плохо, ужас, ведь как же права человека на свободу? А с другой стороны, появление босса сейчас было, ну, очень вовремя. И даже если бы меня утащили в бар, то рано или поздно Лев бы заинтересовался, где же помощницы, достаточно легко бы нашел. Не успела надолго уйти в размышления, снять или не снимать часы, как Лев, видимо, догадавшись о моей реакции, в возможном возмущении, добавил. «Носить часы ты обязан, это мой приказ. Будешь нарушать его и снимать в целях сокрытия местоположения, все равно об этом узнаю». «За нарушение приказа, знаешь, что может быть?» «Что?» «Нарушение мной условий нашего договора». «Но зачем так пугать? Это ведь начальник намекает, что тогда интим не устроит. Ни за что часы не сниму», — насупившись, отвечаю я. «А с кем это ты все же там так мило беседовала? Мне показалось, что настолько увлечена беседой, что и уходить не захочешь». «О нет, вы действительно были очень вовремя. Пристали». Болезные какие-то. Отвязаться не могла. Лев прищурился, не верит, кажется. Одногруппники. Знаешь, что самое интересное? Они оба мне показались знакомыми. Нет, не одногруппники. Но тоже вроде как учатся в университете. Ты их хорошо знаешь? Нет. И раньше как-то не было у меня таких ситуаций, что парни навязывали свое общение. А тут вдруг сразу двое. Лев, понимающе хмыкнул. Вот тут ничего особо удивительного не вижу. «Да? Почему?» «Понимаешь, Алёна, это долго объяснять». Шеф кинул взгляд на водителя. «Домой приедем, я тебе изложу свои соображение по этому поводу. И еще кое-что обсудим». Ух, ну вроде обошлось, и в бар не утащили, шеф не злой. Мне вообще показалось, что он получил своеобразное удовольствие от ситуации. Красиво вёл девушку из-под носа у двух молодых рецевых оленей. С трудом дождалась момента, когда приедем домой к начальнику, Но разговор шеф не начал до тех пор, пока мы не уселись в гостиной за легким ужином. Босс, взяв тарелку, развалился прямо на диване. К нему под бок тут же пришел Рыжик. Надо сказать, такой ужин мне нравится. Уютно. «Итак, Алёна, насчет повышенного интереса к тебе мужского пола. Здесь и правда ничего такого нет. Ты молодая и красивая». Хмыкнула. «Это все? Стоило ли ради этого разводить секретности и молчать приводителя? Раньше, несмотря на ваши аргументы, такого внимания у меня не было. Могу предположить, что раньше ты была немного другая. Когда я впервые встретил тебя в холле компании, меня, помимо прочего, привлек твой глубокий взгляд. Такой проникновенный, прямо за душу брал. На меня открыто, без всякого кокетства, смотрели большие грустные глаза. Жизненные трудности нас меняют. Возможно, тогда ты как раз повзрослела. Я встретил милую трепетную лань, которую хотелось взять и обеспечить твердым мужским плечом. При этом чувствовалось, что ты можешь взять и сорваться в любой момент в бега. Предполагаю, это все мог почувствовать не только такой опытный и разбирающийся в женщинах мужчина, как я. Мужчины вообще часто, знаешь ли, ведутся на такую нежную добычу. Но еще ты несколько изменилась внешне после того, как начала работать на меня. Одежда тоже для кого-то играет свою роль. Лев довольно прищурился. Сейчас ты больше не похожа на скромную студентку. Сижу краснее, смутилась настолько, что даже стало жарко. Коснись меня, и можно обжечься. Ну, здорово, то есть на меня обращают внимание, потому что я дева печального образа и потому что одежда дорогая появилась. Мрачно констатировала я. Я еще говорил про красоту. Весело заметил начальник. А ты как бы хотела обращать на себя внимание? Душ да с первого взгляда, так просто не разглядеть. Не знаю. Пожалуй, плечами взялась за чашку с чаем. Надо подумать. Хорошо, с этим вопросом немного разобрались. Лев сурово нахмурил брови и повелел. Теперь, Алена, я вновь требую. На колени. Подавилась чаем. Что же у Льва за пунктик такой? Зачем? «Хочу, мне так удобнее будет с тобой дальше общаться». «Перед вами на колени?» «Все же уточнила я. На самом деле думаю о том, что уже пора бежать паковать вещи». «Нет, ко мне». «Это же интим». «Нет, это мое оригинальное желание. Я ведь даже поцелую не требую». Поцелуй, Интересно. Лев целуется лучше Боря?» «Так, о чем это я думаю? Плохо, Алена, плохо. Не о том надо думать». «Лев Константинович, мне кажется, объятия и прочее в этом духе все же можно приписать к интиму. Не все касания, конечно, еще важен контекст». «Аленушка!» — Лев ставит свою опустевшую тарелку на стол. «Я не намерен сейчас шутить и торговаться. У меня и так сегодня был стресс от вида тебя в компании двух молодчиков. Иди уже!» «Как ни странно, но я сделала требуемое. Правда, не точь-в-точь, -точь, но все же пересела с кресла на диван к шефу под бок». Теперь с одной стороны у Льва Рыжик, с другой я. Страшно ли мне сейчас? Очень. Внутри все словно переворачивается и жжет еще и от жуткого смущения».